Глава 5. Принц выглядел потрёпанным, но довольно милым котёнком. Чем больше смотрела, тем сильнее он мне нравился. Появилось желание взять за ручку, уложить в кроватку и рассказать сказку. Такой очаровательный, бедненький. Даже удивительно, что это в моей голове такая мысль закралась. Обычно я не столь сентиментальна. Привет выдохнула, вглядываясь в его голубые глаза, огромные и бездонные, в которых можно утонуть, и я тонула. Невероятно. Тряхнула головой, пытаясь соображать трезво. Но когда смотрела на принца, то в голове появлялись бредовые желания. "Моя принцесса", с нежностью произнёс лучезарный красавчик и поцеловал мою руку, присаживаясь на корточки. Он с любовью вглядывался в лицо, с обожанием, будто налюбоваться не мог. В груди зажёгся лучик солнца, медленно разрастаясь по телу, даже задохнулась от этого тепла. Что за фигня? Я так переживал. Выдохнул он, продолжая любоваться мной. Когда ты упала с лошади, моя жизнь остановилась. Без тебя мне этот мир не мил. Понимая, что его слова нравятся, опустила голову, тут же приходя в себя. Как так? «Магия?» Я поняла, на него нельзя смотреть. Бред несёт, а я верю, пуская слюни. Собразись, никогда за собой такого не замечала. А может, это не я? Если это героиня из романа. Она же так его любила. Эту любовь я отразила по полной программе. Но должно ведь в книге с плохим концом быть чудесное и светлое. Со мной всё хорошо, спасибо выдавила из себя, стараясь смотреть куда угодно, но не на него. Это замечательно, тогда свадьба состоится. Тем более уже все гости приезжают ко двору, короли из других королевств в пути, все с нетерпением ждут торжества, и больше всех я, моя чудесная принцесса. Свадьба уже скоро. И что потом? Принца и принцессу убьют. А я? Что будет со мной? Я вернусь в свое тело и в свой мир? Как же узнать? Узнать. Ведьма Даяна знала все тайны в королевстве, давние и предначертанные, ничто не могло укрыться от ее глаз. Вспомнила я момент из книги. Значит, мне нужно к ней. Принц Кон, а ведьма Даяна в замке поинтересовалась, припоминая, что перед свадьбой ее заточили в тюрьму. Жаль, но я вынуждена огорчить тебя, моя милая принцесса. Да я исчезла несколько часов назад. Стоп, такого в книге у меня не было. Как сбежала? Кто ей разрешил? Я, я автор книги, не она. Что такое? Кто позволил? Куда сбежала? В свой черный лес. Боюсь, нам ее не найти. Проклятый лес не пропустит никого. Не пропустит. Это точно не пропустит. Протянула, вспоминая, что я там понаписывала. Выдумщица на чью-то голову, например, мою. Зачем столько сложности? Нельзя было попроще. Ещё бы драконов пожирающих девушек придумала. Вот бы повеселились. Постойте, так есть ведь, писала об этом. Прикрыла глаза, припоминая моменты, а точнее сюжет. Там у меня тоже всё печально закончилось. Драконы всех съели. Не побрезговали ни девственницами, ни войнами. Такие скромные и непривередливые зверюшки. Нет, здесь у меня магия и могущественные войны. Точно. Драконы в другой истории. Слава богу, туда не попало. прям таки пронесло. Но всё же сделала себе пометочку заканчивать со страшилками. Как здесь с лесом чёрным, непроходимым. Постойте, а ведь братец у принца есть. Он ведь от ведьмы рождён и любит по чёрным местам шастать. Как его там? Принц Ансгар, почти закричала оглушая жениха, с чувством, будто песню My Heart Will Go On Селин Дион из фильма Титаник завывала. Мой брат? На лице красавца появилось непонимание. Почему ты о нём заговорила? А не должна? Но ты ведь боишься его, считаешь злом, прячешься, когда видишь. Представила эту картину и скривилась. Влюблённая ещё ненормальная, суперская такая принцесса у принца, достойная будущая королева. На несколько секунд задумалась о своём романе. Перепишу, если вернусь. Главной героине обязательно смелости добавлю и ума. Жутко раздражает, что приходится от принца взгляд прятать, чтобы не загипнотизировал, превращая в бесхребетную влюбленную идиотку, как полоумное, честное слово. Я была несправедлива к нему? Ты подтверждаешь свою вину? Тогда он не нападал на тебя? На этот вопрос я не знала ответа. Когда Ансгар на нее напал, зачем? Почему все помнят, а я вот нет? Память отказывала. Головная боль усилилась. Вероятно, что-то связано с тем, когда они встретились. Но что? Вот так ночью писать? Я не помню, стала тереть глаза. Тебе нужно отдохнуть, любимая, с нежностью проговорил принц Кон. Как-то долго он уходил. Да, спасибо. А я буду охранять твой покой у дверей спальни. Что? Этого еще не хватало. Подняла голову, встречаясь с пристальным взглядом принца, и вся решимость сразу ушла, отупела от его глаз, напрочь забывая, что хотела сказать. Это плохо. С такими темпами меня будут убивать, а я на последнем издыхании до последней секундочки буду восторгаться принцем, какой он замечательный с мечом в груди. Внезапно ахнула и закрыла глаза ладонями. Что? Что случилось? спросил принц, пытаясь убрать мои руки. Вот что нужно. Я их закрыла не просто так. Нет же, лезет. Вот что за принцы пошли? Милая, тебе плохо? Я позову лекаря. Так, переживает. Нужно паренька успокоить. От симуляции трудно вылечить. Мне нужно, облизнула пересохшие губы. Нужно отдохнуть. Но я не смогу, если ты будешь здесь. Я должна знать, что с тобой всё в порядке, что ты отдыхаешь. Но я со мной всё хорошо, обещаю. Я тоже лягу. В любом случае здесь охрана. Да. Войны Лайдайла самые сильные и отважные. Они не позволят случиться беде. Ты права. Войны Лайдайла самые сильные и отважные. Конечно, права. Я весь этот бред придумала. Так что давай шуруй со спокойной совестью отдыхать. Ты думаешь, Да, пожалуйста, я не смогу уснуть. С энтузиазмом пропела, надеясь, что прощание подходит к концу. Но честное слово, у меня уже ладони затекли в этом неудобном положении. Тогда позволь украсть сладкий поцелуй с твоих уст. Сладкий поцелуй? Что еще за желание? На всякий случай отодвинулась. Как-то вот не хотелось целоваться. И вообще, я страстные сцены все убрала, даже поцелуй вырезала. Как-то на интриге застопорилась. А тут поцелуйчики у нас. Что это значит? Пока я там придумывала, как главных героев убить и грамотно разрулить, они тут тискались и целовались? Я не могу, выдавила, не зная, что ответить. Я понимаю, любовь моя, я буду ждать. Чего? Чего он там будет ждать? Не дождётся.